Глава третья. «Спасибо. Очень вкусно. Очень люблю твою солянку». Это было что-то новое из разряда «давно забытое старое». Муж сам, без вопросов, похвалил. Катерина удивилась, но вида не подала. Было, конечно, приятно, что муж сам похвалил, но все таки это было странно. За столько лет совместной жизни она уже выучила мужа, а потому знала, что за этим последует. «Наверняка муж скажет, что ему надо уехать». Но вслух она спросила, «Кофе сделать?» «Да, давай», — согласился Игорь и, помолчав, добавил, «Кать, мне надо в соседний район съездить». Катерина стояла к мужу спиной, а потому он не видел ее усмешки. «Как я и думала». «В чем проблема, Игорюша?» — спокойно спросила она. «Надо, значит, поезжай». Я на три дня уеду, поеду сегодня, в ночь. Не хочется терять завтрашний день в дороге. День, ну, максимум два там на месте и время на дорогу обратно. Ты ведь тут справишься одна?» Продолжал убеждать Катерину муж. «Да что с ним такое? Не в первый раз же уезжает. Да и я не беспомощная барышня», — удивилась опять она. Она давно уже привыкла к таким внезапным командировкам мужа. Бизнес требовал, она и смирилась. «Хорошо, конечно. Надо, значит, надо. Какие вещи тебе с собой положить? Костюм, рубашка, галстук? Или у вас там встреча на высшем уровне, но без галстуков?» Попыталась она пошутить. «Быстро ты мужа из дома выпроваживаешь», — выдал вдруг Игорь. «И сама, что ли, собралась куда-то? Ногти вон на ногах красным накрасила». «Что?» Катерина рассмеялась. «Игорюша, что происходит? Я не могу просто так для себя накрасить ногти на ногах». Да, она накрасила ярко-красным лаком ногти на ногах. Но ведь именно Игорю всегда нравилось, что она красит именно таким цветом. Он, правда, всегда шутил на тему размера ноги жены, говоря, хорошо, мол, что у тебя ногти накрашены. Сразу видно, чья нога из-под одеяла торчит, твоя или моя. Да, у мужа тоже был 42-й размер ноги, хоть он и был выше жены на полголовы. Вот такая ирония. «Да не называй ты меня этим уменьшительно-ласкательным именем. Мне давно уже не пять лет», — продолжал попытку поругаться муж. «И да, положи костюм, три рубашки и галстуки к ним, ну и там белье. Да ты же сама все знаешь, что я тебе объясняю». «И да, Катюх, положи плавки для бассейна. Мало ли, в бассейн будет время сходить». «Три рубашки?» — машинально переспросила она мужа, пропустив мимо ушей его выпад про уменьшительно-ласкательное обращение к нему, которое, кстати, когда-то так мужу нравилось. Злость мужа она сейчас не примеряла на себя. Не примеряла просто потому, что как раз знала, что раз он такой заведенный, то значит что-то у них там опять не так на работе. Не так погрузили, не туда отправили, или туда, но пришло поврежденным, потому что не так погрузили. Да и сама поездка была тому подтверждением. Да, три, а в чем проблема? Продолжил неожиданно ериться муж. В одной я буду целый день там, в офисе, сидеть, в другой вечером в кабак придется идти. Наверняка ведь поведут вину заглаживать. Да и потом еще один день работать. «Хорошо, не вопрос. Три рубашки. Я поняла». Катерина поставила перед мужем кофе и пошла за чемоданом. Муж давно уже не сам собирал чемодан в дорогу. Он, если честно, не всегда и носки-то чистые сам мог найти. Какие уж там рубашки в комплекте с галстуками. «Ох, разбаловала ты мужа, Катерина!» Усмехнулась, застав однажды эти сборы мужа в поездку всю та же Марина, Вот уже последние семь лет как подруга и соседка. Ох, разбаловала! Скачешь вокруг своего благоверного, а он и рад. «Марин, мне так спокойнее будет. Зато я точно знаю, что он ничего не забыл», — отмахнулась она тогда на слова соседки. Сбор чемодана занял у Катерины всего 20 минут. Именно она всегда решала, какой костюм, с какой рубашкой и с каким галстуком надеть мужу. А потому она и не задавала сейчас мужу глупых вопросов, стоя перед ним с двумя плечиками в руках, предлагая на выбор костюмы и рубашки к ним. Про плавки для бассейна она тоже не забыла. Муж держал себя в форме и всегда старался останавливаться в отелях с бассейном. И отдых, и разгрузка после встреч с партнерами по бизнесу. Муж не курил, алкоголь не употреблял. Из мужских радостей, как в старом анекдоте, оставил себе употребление ненормативной лексики. Вот приложить по батюшке и по матушке муж мог. В прихожую они с мужем вышли одновременно. Он из кухни, допив кофе. Она из спальни с чемоданом для него. «Хорошо, спасибо», — попытался смягчиться муж. «Спасибо, что так быстро». «Обращайтесь, если что», — усмехнулась Катерина. Телефоны, зарядки, компьютер – это все взял? Да, это все в машине. Костюму вот это пальто и этот шарф. Протянула Катерина мужу классическое мужское пальто и шарф к нему. Да, спасибо. Ладно, я поехал. Муж дежурно ткнулся чмоком в щеку и вышел. Как доберешься, отпишись. Вышла на площадку за ним Катерина. Да, конечно, не скучай. Муж махнул на прощание и зашел в лифт. Двери лифта закрылись, и Катерина зашла в квартиру. И только она захлопнула дверь, как услышала, что дверь соседки Марины открылась. Обычно дверь подруга открывала шумно, распахивая ее на распашку, отчего ручка стукалась в стену. Сегодня же дверь открылась очень тихо, в несвойственной Марине манере. Катерина и услышала это только потому, что сама еще не успела отойти от двери. Подчиняясь глупому порыву, Катерина прильнула к дверному глазку и замерла, увидев, что соседка выкатывает из квартиры чемодан. В этом было две странности. Во-первых, сам выход Марины из квартиры. Она и без чемодана-то шумно выходит, а тут вдруг так тихо, будто крадется. А во-вторых, Марина вроде в отпуск не собиралась, в противном случае Катерина бы об этом точно знала. До сегодняшнего дня Марина всегда советовалась с Катериной, что из одежды ей взять в отпуск. Марина, в отличие от самой Катерины, была женщиной крупной. «В теле», как говорят про таких женщин. И раза два так в теле Марины уместилось бы тело Катерины. Марина от этого не смущалась совершенно а потому поклонники у нее одинокой и не старой еще женщины, водились постоянно. Но наряды Марина, собираясь в отпуск, выбирала всегда, прислушиваясь к советам Катерины, доверяя ее вкусу. Марина была ровесницей Игоря, то есть ровно на 4 года старше Катерины. И сама Марина же постоянно шутила на тему «Что ты, малолетка, в жизни понимаешь, правда, Игорь?» И вот Марина, вдруг собираясь в отпуск, ни словом не обмолвилась об этом Катерине. Очень странно. Такого за все семь лет, что они знакомы, ни разу не было. Катерина стояла не шевелясь и не отходя от дверного глазка, а потому видела, что Марина бросила пару раз взгляд на их с Игорем дверь. Создавалось впечатление, что Марина все-таки крадется. И крадется именно от нее, от Катерины. Больше-то ни от кого. На лестничной площадке всего две двери, их с Игорем и Марины. Дверь Марина закрывала аккуратно, не хлопая, как обычно. Даже связкой ключей старалась не звякать. Катерина не шевелилась и даже дышала через раз. Ей казалось, что сердце в груди стучит так громко, что его слышно через закрытую дверь. Дабы не привлекать внимание Марины, Катерина дождалась, когда подруга зайдет в лифт и за ней закроются двери. И как только створки лифта сомкнулись, она рванула к окну в спальню. Именно это окно выходило в сторону подъезда. На улице уже зажглись фонари, но светили они гораздо ниже их шестого этажа. Поэтому, оставаясь сама в темноте квартиры, Катерина замерла у окна, прекрасно видя машины во дворе. Дверь подъезда распахнулась, и Марина выпорхнула из подъезда. Именно так порхает женщина, шагая на свидание, ну или когда знает, что на нее смотрят. Выпорхнула, и походкой легкой от бедра, втянув живот и попу, как учила когда-то на всю страну секретарша Верочка всем известную Мымру, пошла вдоль дома, везя за собой чемодан веселенькой расцветки. Само направление дефиле походкой от бедра с чемоданом на перевес уже настораживало. Все дело в том, что свою машину Марина всегда парковала в стороне, совершенно противоположной от направления своего движения. Катерина переместилась вслед за подругой по ходу ее движения. До сегодняшнего дня Катерина никогда не проявляла любопытства к чужой жизни, искренне считая, что каждый вправе жить так, как считает для себя возможным. Каждый. Даже лучшие подруги и собственные дети. Но почему-то именно сегодня Катерина ничего не могла с собой поделать и с упорством следопыта продолжала следить за подругой из окон своей квартиры. Марина тем временем завернула за угол дома. Квартира Игоря и Катерины была угловой, а потому окна выходили и сюда, даже на другую сторону дома. Но с той стороны дома был парк, и подруга вряд ли бы пошла через парк с чемоданом. А значит, Марина шла к строго конкретной цели, явно приближаясь к финишу. Почему явно? Да потому что прежде чем свернуть за угол дома, Марина притормозила, поправила прическу и, сунув руку в карман пальто, что-то вытащила из него. «Духи!» — констатировала Катерина вслух. Увидев, как Марина поднесла кулачок к своей шейке сначала с одной стороны, затем с другой, и затем, вернув кулачок в карман, Марина еще раз встряхнула головой, приведя кудри в художественный беспорядок, и лишь после этого шагнула за угол. Катерине не пришлось еще раз менять место своей дислокации. Окно в этой комнате было угловым, поэтому она видела, как Марина продефилировала за угол, где, как оказалось, ее и ждали. Дверь одной из машин припаркованных во дворе распахнулась, и из нее вышел мужчина в элегантном пальто. Подхватил чемодан Марины, погрузил его в багажник, галантно открыл ей дверцу. Потом также галантно закрыл дверцу, быстро обошел машину, сел за руль и машина рванула с места. И все было бы замечательно, если бы мужчина в элегантном пальто не оказался Игорем, Мужем Катерины.